Глава 51. Хейли поспешно схватила сумочку Мэди и швырнула через ограждение. Затем, осторожно обойдя груду битого стекла, направилась к световому окну, за которым оставила свой рюкзак. Она отчаянно пыталась выкинуть из памяти звук удара о и шум самотухи внизу. Телефон дважды пикнул. «Хелен». Она находилась на улице вместе с охранником Кевином. После сообщения, что Хелен видела на мостовое тело Мэдди, Хейли пронзил острый приступ скорби, но времени на то, чтобы задавать вопросы, уже не было. В следующем сообщении спрашивалось «Ты в порядке?» «Да». На экран телефона Хейли упала слеза. Хейли шагнула поближе к сенсорной аварийной лампочке, чтобы обеспечить хоть какое-то освещение, после чего, по-прежнему не снимая кожаных перчаток, стащила забрызганную кровью одежду и обувь с налипшими осколками. Трясясь от холода в одном нижнем белье, Она запихнула грязную одежду в большой пластиковый пакет на молнии, бросила туда же запачканные перчатки застегнула молнию. Вытащила из рюкзака смену одежды и переоделась во все чистое. Тем временем телефон дважды пикнул. Элвис покинул здание. Грейс Тойен Вэй направляется в сторону терн эгейн лейн Затем еще одно сообщение от Хелен. «Я все еще на улице вместе с Кевином. Уже собралась толпа народу, охранники из других зданий тоже здесь». «Окей, я спускаюсь». Ответив Хелен, Хейли сунула пакет с одеждой в рюкзак, который повесила на плечо. Надвинув на лоб капюшон, она спустилась по пожарной лестнице на нижнюю террасу, прошла по коридору к лестничной клетке, затем, перепрыгивая через две ступеньки, сбежала по внутренней лестнице на первый этаж и, сняв туфлю, вставила ее между створками двери на лестничную площадку. Пробежала по коридору, по пластонски пролезла под турникетом, и на четвереньках обогнула стыла стойку охранника. Свет вестибюля был приглушен, там царил полумрак. Хелли прокралась в офис охраны, села в кресло за письменным столом и проверила центральный пульт, управляющий вращающейся дверью. Кевин уже успел дистанционно заблокировать ее, а, следовательно, теперь никто, кроме него, не мог войти в здание. Если все пойдет по плану, то он будет еще долго занят на улице. Хейли постучала по клавиатуре, поводила мышкой, пока не нашла нужный кусок записей. Потом переустановила время на дисковом контроллере, перезапустив запись. Затем сверилась со временем на своей Ноки и проверила камеры одну за другой. Теперь на каждой из них было установлено время 18.40. Ровно на час меньше реального. Началась перезапись видеопотока. К тому моменту, как появится полиция, вся информация о том, что произошло за тот час, пока они с Мэдди находились в здании, будет стерта. Хэлли отключила камеру на внутренней лестнице и в коридоре цокольного этажа, а также камеру, направленную на выход с парковки в задней части здания, и, встав на четвереньки, проползла в темный вестибюль. Когда она добралась до стойки охраны, оглушительно завыли сирены, синий свет залил помещение. Тогда она стремглав бросилась за стойку, в очередной раз по пластонски пролезла под турникетом, поднялась на ноги и, сломя голову, припустила по коридору. Оттуда выскочила на внутреннюю лестницу, на ходу вытащив вставленную между створками туфлю, после чего, воспользовавшись пропуском для временных работников, вышла из здания через выезд с подземной парковки и, натянув поглубже на лоб капюшон, кинулась на утек».